Пятое. Шесть ключевых принципов расстановки приоритетов. После того, как вы определили свои ценности, вам будет легче расставить приоритеты. Мы поговорим о ключевых идеях, которые помогут вам определить ваши приоритеты. Первый ключ – это принцип Паретто. Это принцип «80 на 20». Итальянский экономист Вильфредо Паретто в 1895 году установил, что и людей, и действия можно поделить по принципу «немного главных и множество незначительных». Он сказал, что в любом населенном пункте, на любой работе лишь 20% прилагаемых усилий имеют ценность. Именно они определяют 80% ценности всей работы. 80% всех приложенных усилий, вовлеченных ресурсов представляют незначительную ценность. Принцип Паретто применим ко всем областям жизни. Например, 20% клиентов приносят вам 80% дохода. 20% продукции определяют 80% всех продаж. В 80% случаев вы пойдете в 20 ресторанов из 100, которые знаете. Также 20% людей доставляют вам 80% проблем. Но это также означает, что 20% всего, что вы делаете, содержит в себе 80% общей пользы от всех ваших усилий. В некоторых случаях соотношение равно даже 90 к 10. 10% всего, что вы делаете, содержит в себе 90% общей пользы от всех ваших усилий. Я рекомендую вам везде применять принцип Парета, чем бы вы ни занимались. Прежде чем приступить к делу, спросите себя. Будет ли это дело тем ценным 20% вкладом? Каждый день, каждый час разбивайте свою деятельность на части и старайтесь найти в них те 20%, которые представляют наибольшую ценность. Сосредотачивайте усилия на выполнении главных 20%, а на незначительных 80%. Второй ключ к расстановке приоритетов – отделить важное от срочного. Есть много срочных дел – телефон, который звонит, чей-то визит, неожиданное прерывание дела, многие из которых не являются важными. Что касается важных дел, которые будут иметь длительные последствия, они редко бывают срочными. То, над чем вы должны работать основную массу времени, одновременно важные и неотложные дела. Это дела, которые нужно сделать немедленно и невыполнение которых будет иметь длительные негативные последствия». Третий ключ к расстановке приоритетов – определить свой ограничивающий фактор. Было обнаружено, что между нами и нашими целями всегда есть препятствие, которое ограничивает скорость нашего продвижения к цели. Одно из решений этого – постоянно, каждый день и даже каждый час, следя за выполнением своей работы, спрашивать себя, что является для меня ограничивающим фактором, что определяет мою скорость и мешает мне достичь чего я хочу. Как быстро я продвигаюсь к поставленной цели? Я иногда задаю подобные вопросы, когда консультирую компании. Сколько компаний зависит от рекламы? Сколько компаний зависит от того, как они отвечают на звонки, привлеченных рекламой людей? Многие менеджеры отвечают, что они размещают рекламу и ожидают клиентов, откликнувшихся на нее. Тогда я спрашиваю их, смогут ли они предоставить все товары и услуги в случае невероятно большого спроса. Большинство ответит, что смогут предоставить все, что клиенты желают купить. Тогда я отвечаю, что ограничивающий фактор роста компании и ее прибыли, успеха сотрудников – это количество выгодных клиентов, которые пользуются услугами или покупают товары». многие соглашаются. Тогда, если именно это является ограничивающим фактором, нужно сосредоточить все усилия, всю изобретательность на том, чтобы привлечь больше выгодных клиентов, чтобы получать больше звонков от них. Если ослабить влияние этого ограничивающего фактора, если привлечь больше клиентов, заинтересовать их, то это приведет к реализации всех целей компании. Определение этого ограничивающего фактора помогает расставить приоритеты и сконцентрировать усилия на чем-то важном, а не на том, что в данный момент представляет меньшую значимость. Этот закон действует во всех сферах вашей работы и в вашей личной жизни. Четвертый ключ. Спросить, каково будет будущее значение того, что вы делаете в настоящем? Мы обнаружили, что если что-то первостепенно, то оно обычно имеет большое воздействие на ваше будущее. В зависимости от того, выполнено оно или не выполнено, последствия могут быть положительными или отрицательными. Дело, не являющееся приоритетным, обычно имеет мало последствий или не имеет их вообще. Я приведу вам пример. Вам нужно начать новую рекламную кампанию или пойти на курсы для усовершенствования навыков, нужных вам для вашей профессии. Или вам нужно посвятить время прослушивания подобной программы, которая будет иметь длительное влияние и повысит вашу эффективность. Вам также нужно поиграть с детьми и уделить время семье, так как это будет иметь глубокое и длительное влияние на вашу семейную жизнь, на ваше самочувствие и самочувствие ваших детей. Но просмотр телепередач, чтение... По спортивной странички, поход в ресторан не имеют воздействия на вашу жизнь и на жизнь членов вашей семьи. Эти занятия не являются приоритетными. Другими словами, никакого результата и последствия не будет от того, что вы сходите в ресторан, но они будут, если вы поработаете лишний час, прочитаете книгу по самосовершенствованию, сделайте еще один звонок. Поэтому спрашивайте себя, какими будут последствия того, что вы намереваетесь сделать. Будут ли они положительными, если вы выполните дело, и отрицательными, если вы не выполните дело? Будут ли последствия вообще? Такой простой прием поможет вам определить, что для вас важно, а что не важно. Пятый ключ к расстановке приоритетов, я называю его творческим откладыванием на потом. отложите в дальний ящик те 80% дел, которые не имеют большой значимости. Если вы будете медлить с их выполнением, постоянно переносить их на более позднее время, то в конечном итоге вы можете к ним так и не приступить. Поэтому откладывание на потом не так уж и плохо, если оно касается чего-то неважного и неприоритетного. Шестой ключ – Отличать понятие «делать то, что следует» и «делать вещи, как следует». Разница между лидерами компании и управляющими в том, что лидеры делают то, что нужно, а управляющие всегда делают, как нужно. Просто посидите и подумайте, что вам действительно нужно сделать. На чем именно нужно концентрировать внимание и усилия вам и вашим коллегам? Помните, что не стоит делать как следует того, чего не стоит делать вообще. седьмой ключ: определить дела второстепенной важности. Их мы определяем после расстановки приоритетов. Это означает, что от чего-то нужно отказаться. Прежде чем начать новый проект, поставить новую цель, взять на себя новые обязательства, спросите себя. от чего мне придется отказаться, чем я перестану заниматься, чему я буду уделять меньшее время? Определение таких дел второстепенной важности требует смелости и решительности, потому что вы должны решить перестать чем-то заниматься, с кем-то общаться, посвящать чему-либо время. Независимо от того, сколько у вас силы и энергии, все сделать вы не сможете. Многие допускают серьезную ошибку, взяв на себя много обязательств, принявшись за множество новых дел, не подумав о том, от чего им придется отказаться. В таком случае они не справляются с приоритетными делами. Восьмой ключ к расстановке приоритетов уже известный нам метод АБВГ. А. Самые важные и срочные дела, которые вы обязаны выполнить. Б. То, что вам следует выполнить, но они не столь важны, как А. В. Вещи, которые было бы неплохо сделать, но невыполнение которых не повлечет за собой никаких серьезных последствий. Г. То, что вы можете поручить кому-то другому. Д. Дела, которые вообще не стоит выполнять. Они не будут оказывать никакого влияния на вашу будущую деятельность. Я бы снова хотел вернуться к поручению дел кому-то. Одно из направлений современного бизнеса – аутсорсинг – подразумевает поручение задачи кому-то, кто специализируется на данной отрасли, кто может выполнить работу лучше вас – В расстановке приоритетов крайне важно найти кого-то, кто может справиться с определенной задачей лучше вас, чтобы вы могли посвятить свое время выполнению задачи, с которой вы справитесь лучше других.